Глава 3 Дороги. Вся жизнь Тимары прошла в дождевых чищобах, но она ни разу не видела подобного дождя. В годы ее детства, проведенного в Трихоге и Кассарике, громадные деревья, обитавшие на берегах реки дождевых чищоб, раскидывали над этими городами из древесных домов многослойные лиственные пологи. Мощные зимние дожди — останавливали и отводили бесчисленные листья, находившиеся между нею и небом. Конечно, при этом деревья закрывали и солнечный свет, но к этому Тимара относилась иначе. Если ей хотелось солнечного света, она могла за ним вскарабкаться. Она не могла припомнить такого момента, когда ей хотелось бы почувствовать всю мощь грозового ливня. Здесь же у нее выбора не было». Луг, раскинувшийся вдоль реки, был не похож на тенистый подрост дождевых чащоб. Густая трава вырастала до бедра, а то и до плеча. Земля была не болотистой, а надежной и густо утыканной камнями, странным разнообразием твердых кусков разной структуры и цвета. Она часто недоумевала, откуда они все взялись и как здесь оказались. Сегодня ветер свистел по открытому пространству, бросал свободно летящие капли ей в лицо из-за шиворот. Ее изношенная одежда, испорченная чересчур частым контактом с кислотными водами реки дождевых чащоб, совершенно ее не защищала. Обвисшая и вымокшая ткань липла к коже, и Тимаре не приходилось сомневаться в том, что она весь день будет замерзшей и мокрой. Она потерла покрасневшие холодные руки — Трудно удачно охотиться с теми жалкими остатками оружия, которые были в ее распоряжении. А руки только сильнее затрудняли дело. Она услышала Таца раньше, чем тот ее догнал. Мокрую траву, шлепающую его по ногам, и тяжелое дыхание, бегущего следом за ней. Она не поворачивалась к нему до тех пор, пока он, запыхавшись, не окликнул ее. «Идешь охотиться? Тебе не помочь?» «Почему бы и нет?» «Мне не помешает, чтобы кто-то отнес мою добычу драконам». Она не стала говорить о том, что знали они оба, что Карсон не любит, чтобы кто-то из них охотился в одиночку. Он утверждал, будто видел следы крупных хищников, настолько больших, что они могли напасть на человека. «Крупная дичь обычно привлекает крупных хищников», — сказал он. «На охоту берите напарника». Дело было не в том, что Карсон имел право ими командовать. Просто у него был опыт. Тац ухмыльнулся ей. Его зубы ярко сверкнули на покрытом мелкой чешуей лице. — О, так я, по-твоему, не способен завалить дичь, которую тебе надо будет помочь мне тащить обратно? Она ухмыльнулась в ответ. — Ты неплохой охотник, Тац. Но мы оба знаем, что я лучше. У тебя это врожденное. Твой отец обучал тебя с того момента, как ты смогла проковылять по ветке дерева. По-моему, у меня получается очень недурно для того, кто начал это позже. Он зашагал рядом с ней. На узкой тропинке это было не слишком удобно. На ходу он сталкивался с ней локтями, но все равно не обгонял ее и не отставал. Когда они вошли в лес, луговые травы стали ниже, а потом сменились слоем лиственного перегноя и низкими кустами. Деревья останавливали ветер, чему Тимара была рада. Она кивнула, принимая комплиментацию. Ты стал намного более умелым, чем был при отъезде из Трихога. И, по-моему, ты сможешь приспособиться к наземной охоте быстрее меня. Тут все не такое, как дома. Дом, — сказал он, и Тимара не смогла понять, как звучит для него это слово, сладко или горько. Наверное, наш дом теперь тут. Добавил он неожиданно для нее. Она покосилась нотаться, продолжая пробираться через кусты. «Дом? Навсегда?» Он вытянул руку в ее сторону и приподнял край рукава, открывая покрытое чешуей тело. «Не могу представить себе возвращение в трехок в таком-то виде, а ты?» Ей не нужно было ни шевелить крыльями, ни смотреть на массивные черные когти, которые были у нее с самого рождения, Если дом — это там, где тебя принимают, то для меня Трихог никогда не был домом. Она отмела прочь сожаления и мысли о триходе Пора начинать охоту. Синтара голодна. Сегодня Тимара собиралась найти звериную тропу, новую, на которой они еще не охотились. Пока они на нее не набредут, идти будет трудно. Они оба тяжело дышали, но Тац запыхался не так сильно, как сразу после их ухода из Трихога. Жизнь в экспедиции Смоленова закалила и сделала сильнее их всех. К тому же все хранители подросли. Пареньки вымахали настолько сильно, что это почти пугало. Тад стал выше, и плечи у него были шире. Его драконица тоже его изменяла. Он единственный из хранителей при выходе из Трихога имел полностью человеческий внешний облик. Он был из тех освобожденных рабов, которые переехали в Трехок во время войны с Колсидой, и его рабский статус в младенчестве был ясно запечатлен на его лице в виде татуированного знака его бывшего владельца. На его левой щеке была растянута паутина, а рядом с носом изображена скачущая лошадка. Эти татуировки тоже стали изменяться, когда драконица начала покрывать его чешуей. Теперь рисунок татуировок стал более стилизованным и был нанесен чешуйками, а не краской под кожей. Его темные волосы и темные глаза остались прежними, но она подозревала, что его высокий рост отчасти связан с превращением в старшего, а не с естественным возмужанием. Ногти у него были такими же сверкающе зелеными, как Фенте, его раздражительная маленькая драконья королева. Когда на его кожу падал свет... На чешуе появлялись зеленые отблески. Он был тенью листвы и сосновыми иглами, зеленью ее леса. Она остановила опасный ход мыслей. «Значит, по-твоему, ты проживешь всю жизнь здесь?» Тимаре эта идея показалась странной. Она была немного растеряна после того, как они добились своей цели и обнаружили город старших. Когда они покидали Трехок, они подписали контракты, в которых была обозначена их цель — устроить драконов выше по реке. а поиски легендарного города Кельсингры практически не упоминалось. Она взялась за эту работу, чтобы уйти от прежней жизни. О дальнейших своих планах она не задумывалась. Теперь она попыталась свыкнуться с мыслью, что останется здесь жить навсегда» что больше никогда не столкнется с теми людьми, которые сделали ее изгоем. Однако оборотной стороной этой картины было то, что она больше никогда не вернется домой. Она не любила мать, и это чувство было взаимным. Однако она была очень близка с отцом. Неужели она больше никогда его не увидит? Неужели он не узнает, что она добилась своей цели? Нет, это глупая мысль. Капитан Левтрин собирается плыть в косарик за припасами. Как только он там окажется, известия об их находке будут звенеть в ушах всех жителей дождевых чащоб, словно туча комаров. Ее отец скоро об этом услышит. Не захочет ли он приехать сюда, чтобы увидеть все своими глазами? Или, может, она поедет домой, чтобы его навестить? Прошлым вечером на общей встрече Левтрин спросил, не хочет ли кто-нибудь вернуться в город? И после его вопроса наступила тишина. Хранители переглянулись. Оставить своих драконов? Поехать назад в тряхок, вернуться к своей жизни отверженных? Нет. Другим этот ответ дался легко. Ей он достался непросто. Были моменты, когда ей хотелось бросить свою драконицу. Синтара была не самым приятным в мире существом. Она командовала Тимарой, подвергала ее опасности ради собственного развлечения, а один раз чуть не утопила ее в реке, торопясь заполучить рыбу. синтар и не подумала за это извиниться. Драконица была столь же саркастичной и циничной, сколь и великолепной. Но хоть Тимара и подумывала о том, чтобы бросить свою драконицу, ей не хотелось снова сесть на Смоленова и плыть вниз по реке. Ее все еще тошнило от жизни на барже во время бесконечного пути в этой тесноте и скученности. Возвратиться в трехок с Левтрином означало бы оставить своих друзей и так и не узнать, что же они найдут в городе старших. Так что пока она останется здесь с друзьями и будет продолжать охотиться для драконов, пока Левтрин не вернется с новыми припасами. Что потом? ты собираешься жить здесь вечно? — снова спросила она у таца заметив, что он так и не ответил на ее вопрос. Он ответил еле слышно, чтобы не делать их передвижение поля суменее тихим. А куда мы можем направиться? Он легким жестом указал на нее, а потом на свое лицо. Наши драконы пометили нас как принадлежащих им. И хотя Фенте... «Ближе Синтары к тому, чтобы полететь, я не думаю, чтобы обе королевы в ближайшее время стали самодостаточными. Даже если бы они могли сами добывать себе пропитание охотой, им все равно захочется, чтобы мы были с ними, ради ухода за ними и общения. Теперь мы старшие тимары Старшие всегда жили вместе с драконами. А драконы останутся тут. Так что, да, наверное, я останусь здесь до конца жизни». Или пока здесь остается Фенте?» Он поднял руку и молча указал направление, которое счел более правильным. Она решила с ним согласиться и пошла первой. Идя следом за ней по лесу, он сказал ей в затылок, «Я правильно понял твои слова? Ты действительно думаешь вернуться в трехок Ты считаешь, что для кого-то из нас это возможно?» я знаю что синтара не всегда хорошо с тобой обращается но где еще ты теперь можешь жить тимара у тебя теперь крылья не думаю что ты смогла карабкаться и бегать по деревьям как раньше куда бы ты ни явилась все станут на тебя глазеть или делать еще что похуже тимара крепче прижала крылья к спине а потом нахмурилась она не сознавала что собирается это сделать чужеродные отростки все больше становились частью ее тела у нее по-прежнему от тяжести крыльев ныла спина и она каждый день досадовала на них когда пыталась надеть поверх них изношенную одежду но теперь она двигала ими не сосредоточиваясь на этом они прекрасны добавил тац словно подслушав ее мысли они стоят всего что тебе из-за них приходится терпеть — Они бесполезны, — парировала Тимара, стараясь не радоваться его похвале. — Я никогда не полечу. Они как издевательство. — Нет. Ну, — Ты никогда не полетишь, но, по-моему, они прекрасны. А теперь его согласие с тем, что она не сможет летать, задело ее так сильно, что даже его комплимент ее не утешил. — Рабскаль считает, что я буду летать, — возразила она. Тац вздохнул. — Рапскаль считает, что в один прекрасный день они с Хебе навестят луну. — Тимара, думаю, что твои крылья должны были бы стать гораздо больше, чтобы ты смогла летать. — Наверное, тогда они оказались бы настолько большими, что при ходьбе заставляли бы тебя сгибаться. Рапскаль не задумывается о том, как все на самом деле устроено. Он полон собственных желаний и грез и готов говорить тебе что угодно. — Лишь бы добиться твоего расположения. Она обернулась к нему с кислой улыбкой на губах. — В отличие от тебя, — отметила она. Он охмыльнулся ей, вызывающий блеснув глазами. — Ты знаешь, что я тебя хочу. — Я говорю об этом честно. — Я всегда честен с тобой, Тимара. Я считаю, что ты должна ценить правдивые слова человека, который ценит твой ум, а не предпочитать безумца щедрого на самые дикие похвалы. «Я ценю твою честность». Сказав это, она вынуждена была прикусить язык, чтобы не напомнить ему, что он не всегда был с ней таким честным. Он не сказал ей, что сблизился с Джерд, но и Рапскаль ей в этом не признавался. Ну, конечно, Рапскаль этого от нее по-настоящему и не скрывал. Он просто не счел это особо важным. Если на то пошло, то большинство мужчин-хранителей воспользовались расположением Джерд, И, возможно, продолжали это делать и сейчас. Тимара не могла бы утверждать обратного. Она снова задалась вопросом, почему это ей так важно. Тац больше не с Не похоже, чтобы он придавал особое значение тому, что сделал. Тогда почему это так важно ей самой? Тимара пошла медленнее. Они приближались к лесной поляне. Деревья редели, лес становился светлее. Она знаком велела татцу соблюдать тишину и замедлить шаги. Достав лучшие из своих низкокачественных стрел, она приготовила лук. Пора двигать не телом, а глазами. Она прислонилась с плечом к стволу, чтобы стоять тверже, и начала медленно осматривать открывшуюся перед ними лесную лужайку. Она могла призвать к порядку свои глаза, но не свои непокорные мысли». Джерд моментально отбросила правила, которые им прививались в воспитании, полученном в дождевых чащобах. Таким девушкам, как она, Джерд или Сильве, не позволялось брать мужей. Все знали, что дети дождевых чащоб, у которых при рождении оказалась чешуя или когти, скорее всего, умрут, не успев стать взрослыми. На их выращивание не стоило тратить ресурсы, потому что даже выжив, они редко рожали жизнеспособных детей. Те, кто пытались это сделать, обычно умирали родами, произведя на свет чудовищ, которых, если они не погибали при рождении, бросали умирать. Мужья были запрещены для тех, кто был сильно отмечен дождевыми чешубами. Также строго запрещены, как было запрещено совокупление без брака для всех жителей дождевых чешуб. Но Джерт решила игнорировать оба эти правила. Джерд была хороша собой, светлые волосы, яркие глаза и гибкое тело. Она решала, кого из хранителей пригласить к себе в постель, а потом хватала по одному, словно кошка у мышиной норки, и как кошка не задумывалась о том, к чему приведет ее аппетит. Даже когда юнцы начинали из-за нее драться, она, похоже, принимала это как должное. Тимара разрывалась между завистью при виде той свободы, которую себе присвоила Джерд, и яростью из-за тех неурядец которые она привносила в их компанию. Со временем Джерд пришлось за это заплатить, и Тимаре не хотелось вспоминать, как именно. Когда неожиданная беременность Джерд закончилась выкидышем, Тимара стала одной из тех женщин, которые ей помогали. Она видела трупик девочки-рыбы, которой они потом отдали вераз драконице Джерд. Странно было думать о том, что Тимара усвоила этот урок, а на Джерд он вроде как не подействовал. Тимара избегала делить свое тело с кем-то из хранителей, а Джерд продолжала ловить удовольствие там, где ей вздумается. Это было ужасно глупо. Тимара порой возмущалась недомыслием Джерд, которое могло принести проблемы им всем, но чаще она завидовала тому, как эта девушка присвоила себе свободу и право выбора и, похоже, не заботилась о том, что о ней будут думать другие. «Свобода и право выбора. Она присвоит себе свободу и сделает выбор. Я останусь», — сказала она негромко, — «не ради моего дракона и даже не ради моих друзей. Я останусь здесь ради себя самой, чтобы создать для себя такое место, где я смогу жить». Тац оглянулся на нее. «Не ради меня?» — спросил он безыскусно. Она покачала головой честность, спокойно напомнила она ему. Он отвел взгляд, но ну, ты хотя бы не сказала, что останешься ради Рапскаля. А потом Тац вдруг шумно хрипло втянул в себя воздух. Спустя секунду Тимара на выдохе шепнула «Я его вижу». Животное, осторожно выходившее из леса на открытую лужайку, было великолепным. Тимара постепенно привыкала к громадному размеру копытных в этом сухом лесу, но такого гиганта она еще никогда не видела. Между двумя концами его рогов с плоскими отростками можно было бы закрепить гамак. Они не походили на те подобные ветвям рога, которые она видела у других оленей этой местности. Эти больше напоминали кисти рук с широко растопыренными пальцами. Существо, увенчанное имя было вполне достойно столь массивной короны. Его плечи были гигантскими, и на них выселся мясистый нарост плоти. Зверь вышагивал, словно богач, разгуливающий по рынку, неторопливо переступая ногами. Его большие темные глаза один раз скользнули по поляне, после чего он отбросил осторожность. Тимару это не удивило. Какой хищник смог бы угрожать животному такого размера? Она туго натянула тетиву и затаила дыхание, ну надежды у нее было мало. В лучшем случае она сможет только чуть повредить ему плоть, пробив толстую шкуру. Если она ранит его достаточно сильно или вызовет обильное кровотечение, они с смогут пройти за ним до места его смерти, но убить его прямо здесь не под силу никому из них. Она скрипнула зубами. Это вполне может занять целый день. Однако такое количество мяса оправдает все усилия. Еще один шаг, и она сможет в него выстрелить. С неба обрушилась алая молния. От столкновения красной драконицы с оленем сотряслась земля. От неожиданности Тимара выпустила стрелу, та полетела криво и никуда не попала, В то же мгновение раздался громкий треск переломленного позвоночника оленя. Он затрубил от мучительной боли, но звук оборвали драконьи зубы, сомкнувшиеся на его шее. Хебби дернула добычу, приподнимая над землей, и наполовину оторвала оленью голову от шеи, а потом она бросила тушу на землю и вырвала громадный кусок кожи и кишок из мягкого оленьего брюха. Запрокинув голову, она заглотнула пищу. Часть кишок протянулась между ее пастью и добычей. «Са, смилуйся над нами!» — охнул Тац. При этих словах драконица резко повернулась к ним. Ее глаза вспыхнули яростью, и в них закрутились алые вихри. Со скаленных зубов капала кровь. «Это твоя добыча!» — заверил ее Тац. «Мы уже уходим!» Схватив Тимару за плечо, он потянул ее обратно под укрытие деревьев. Она все еще сжимала свой лук. Моя стрела. Это была моя лучшая. Ты не видел, куда она полетела? Нет. В одном этом слове Тац выразил очень много. Он не видел ее полета и не собирался ее искать. Он утащил Тимару глубже в лес, а потом повел в обход поляны. Будь она проклята. Тихо проговорил он. Сколько мяса! Ее винить нельзя, напомнила ему Тимара Она просто сделала то, что делают драконы. Знаю, она просто делает то, что делают драконы. И как бы мне хотелось, чтобы Фенте тоже это делала. С этими словами он виновато тряхнул головой, словно ему было стыдно обвинять своего дракона. Но пока они с Синтарой не поднимутся с земли, нам придется добывать им мясо, так что нам надо снова начать охоту. А вот мы и пришли. Он вышел на ту звериную тропу, по которой громадный самец попал на поляну. Тимара машинально посмотрела вверх, однако деревья тут были не теми гигантами, к которым она привыкла. Дома она забралась бы на дерево, а потом бесшумно перебиралась бы с ветки на ветку, невидимо передвигаясь по деревьям вдоль тропы. Она выслеживала бы добычу с высоты, а здесь... Половина деревьев сбрасывали зимой листву, так что укрываться на них было нельзя, да и ветви у них не приплетались с ветвями соседних деревьев, как это было в ее родных дождевых чащобах. — Нам придется идти по земле. — Причем тихо, — ответил на ее мысли Тац. — Но сначала нам надо отойти от того места, где Хеби убила оленя. — Даже я ощущаю запах смерти, не говоря уже о том, что ее слышно. — откликнулась Тимара. Драконица ела шумно, хрустя костями и издавая довольные звуки при каждом укусе. Пока они стояли на месте, она вдруг заворчала, словно кошка, играющая с задушенной добычей, после чего раздался громкий треск. — Наверное, рога, — предположил Тац. Тимара кивнула. — Никогда не видела такого крупного оленя. «И вообще такого большого животного, если не считать драконов?» «Драконы не животные», — по правилам ее. Он шел первым, а она следовала за ним. Они ступали легко и разговаривали тихо. Она тихо засмеялась. Тогда кто же они? «Драконы. Точно так же, как и мы, не животные. Они думают, они разговаривают. Если это делает нас не животными, тогда и драконы тоже не животные». Тимара какое-то время молчала, обдумывая услышанное. Она не была уверена в том, что согласна с Татцем. «Похоже, ты над этим уже задумывался». «Да». Он низко пригнулся, чтобы пройти под нависшей веткой, и она последовала его примеру. С тех самых пор, как между мной и Фенте возникла связь. «К третьей ночи я уже ломал голову над тем, кто она». Она не моя ручная зверушка, и она не похожа на дикую обезьяну или птицу, не похожа она и на ручную обезьяну, из тех, которых некоторые собиратели приучают лазить за высоко висящими плодами. А я не ее зверушка или слуга, хоть и делаю для нее очень многое. Нахожу для нее еду, выбираю из глаз паразитов, чищу ей крылья. Ты уверен, что ты ей не слуга? переспросила Тимара с кислой улыбкой, «или не ее раб?» Он поморщился, услышав это слово, и она напомнила себе, с кем разговаривает. Он родился рабом. Его мать обратили в рабство в наказание за ее преступление, так что, появившись на свет, он родился рабом. Возможно, он не помнит своего рабского служения, потому что он был еще очень маленьким, когда они освободились от него, но он вырос с отметинами на лице, и сознанием, что многие люди из-за них относятся к нему иначе.